12. Большохвостая рыба Покорители демонов и птица Луань затеяли схватку высоко в небе, смешавшись в один большой клубок, в котором мелькало магическое оружие. Никто не обращал внимания на Дзи Юньхэ и Цюйся Асина, оставшихся в стороне. Помощник потянул Дзи Юньхэ за рукав и шепнул. «Страж, давайте вместе убежим!» Дзи Юньхэ отыскала глазами Сюэ Саньюэ. Она неподвижно сидела на месте, где Лишу обратился в прах, не обращая внимания на битву и всполохи заклинаний. Девушку оберегал магический щит, которым ее прикрыла Цинзи. Покорители демонов не могли причинить ей вред. Правда, никто и не пытался ее убить. Всех интересовала только зеленокрылая птица Луань. Сразить птицу значило совершить великий подвиг. Покорители демонов, населявшие долину, многие годы провели под властью императорского двора и давно утратили благородство и честь. Они во всеуслышанье кричали о спасении народа, но на деле стремились к личной выгоде и славе. Выслужиться перед императором и снискать его милость. Вот чего они хотели. Убедившись, что Сюэ Санюя ничего не грозит, Дзи развернулась и схватила Тюйся Асина за воротник. «Выбирайся из долины, используй заклинание и передай сообщение через цветок. Лодзинь-сан услышит и выйдет тебе навстречу. Она давно ждет снаружи, знает все ходы и выходы. У меня еще остались дела в долине. Когда разберусь с ними, отыщу вас лодзынь «Лодзинь-сан? Та, что с рождения умела становиться невидимой? Разве она не умерла? Ох, страж! Что у вас за дела в долине?» «Беги скорее!» Не желая болтать попусту, Цзи Юньхэ подтолкнула помощника вперед, а сама направилась к резиденции Линь Цанланя. Когда зеленокрылая птица Луань рвалась на свободу, она перевернула долину вверх дном. Повсюду зияли ущелья, скалы обрушились, а постройки обвалились. От прежних горных тропинок и дорожек не осталось и следа. На месте резиденции Линь Цанланя высилась груда обломков. Могучая сила птицы Луань обратила в битый камень даже покоя самого правителя. При виде этого зрелища Дзи Юньхэ нахмурилась. Не будь покоя разрушены, отыскать запрятанное противоядие и то было бы непростой задачей. А найти его в этом хаосе? Как бы то ни было, попытаться стоило. Схватка с птицей Луань всё ещё продолжалась. Заливистый птичий крик то и дело сотрясал воздух. Цзи Юньхэ это было на руку. Чем жарче разгорится битва, тем больше она выиграет времени. Девушка подняла ладони и прочла вслух заклинания. Осколки камней и черепицы мелко задрожали и плавно взмыли в воздух. Никто не обращал внимания на дзы Юньхэ, поэтому она действовала открыто. Вытянув вперед кулак, она резко его разжала. Парившие в воздухе камни тут же разлетелись в стороны, словно крепились незримыми нитями к ее пальцам. Камни, куски черепицы и деревянные щепки кружили над землёй. Послушные движению пальцев они искали свое место. Черепица снова легла на свое место. Балки встали стаймя, поддерживая конёк. Каждый осколок вернулся туда, где ему положено находиться. При этом между частями, соединенными в целое, остались промежутки, которые позволяли Цзи Юньхэ беспрепятственно разгуливать по дому. Резиденция, стертая с лица земли, точно взрывом, воссоздала себя заново в виде витавшей в воздухе объемной копии. Среди этих поднятых с земли обломков Цзэ Юньхэ искала противоядие, которое продлевало ей жизнь. Она без остановки перебирала пальцами, будто кукловод, дергающий марионетку за веревочки. Выкидывая ненужные фрагменты один за другим, девушка вскоре разобрала летающий дом обратно, оставив перед собой стеллаж для книг. Дзи Юньхэ неоднократно видела этот стеллаж, когда вместе с Линь Линхаатином приходила к правителю с докладом, но ей ни разу не доводилось к нему прикасаться. Подойдя к стеллажу, девушка пошевелила пальцами, и тот распался на три части. К одной из досок крепилась шкатулка. Даже мощные подземные толчки не сбросили шкатулку с полки. Дзи Юньхэ улыбнулась одними уголками губ и потянулась к ней, но ее пальцы наткнулись на магический барьер. Накрывать крошечную шкатулку магическим щитом? Даже если противоядия внутри не было, Линь Цанлань явно не хотел, чтобы содержимое увидели посторонние, раз так хорошо ее оберегал. Глаза Дзи Юньхэ загорелись. Ребром ладони она несколько раз ударила по магическому щиту. Если разбить щит, Линь Цанлань непременно это почувствует. Но пока схватка с птицей Луань в самом разгаре, Он не покинет поле битвы. Нужно лишь не дать правителю шанса разыскать Цзи Хэ, чтобы поквитаться. В глубине души девушка ликовала. Старик держал приемную дочь под своим гнетом уже много лет. Наконец-то у нее появилась возможность нанести ответный удар. Линь придется молча проглотить досаду. Раздался щелчок, и щит раскололся. Дзи Юньхэ, не мешкая, открыла шкатулку. Как и следовало ожидать, внутри находились пилюли с противоядием, которые Линь Цанлань выдавал приемной дочери раз в месяц. При самом грубом подсчете там было почти 50 пилюль, аккуратно уложенных в три слоя. 50. В году 12 месяцев. Даже если Дзи Юньхэ не сможет сразу воссоздать рецепт, пилюли-шкатулки хватит, чтобы прожить несколько лет. Мир за пределами долины велико обширен. Девушка не верила, что за такой долгий промежуток времени не сможет отыскать способ изготовить лекарства. Она спрятала шкатулку за пазуху, встала на меч и взмыла ввысь. Немало не заботясь о дальнейшей судьбе покорителей демонов, Дзи Юньхэ устремилась прочь из долины. Ветер развивал ее волосы. Без малейших сожалений девушка сняла с пояса и, не глядя, выбросила подвеску из белого нефрита, которую для подтверждения статуса носили все покорители демонов. Дзиюньха не интересовала, куда упадет подвеска и насколько частей разобьется. Несясь по небу на своем мече, она без сожаления покидала долину, уверенная, что здесь ее больше ничего не держит. Однако, пролетая мимо подземелья, где томился Тритон, девушка остановилась. По непонятной причине в ее памяти вспыхнули необъяснимо прекрасные глаза пленника. Позади по-прежнему кипела ожесточенная битва. В конце концов слава птицы Луань, как о величайшем демоне, гремела по всему миру уже столетия. И пусть даже она вырвалась на волю совсем недавно, ей по силам справиться с нынешними покорителями демонов. Линь Цанлань с подручными мог лишь на время ее задержать. Но, похоже, это сражение быстро не закончится. Дзи Юньхэ провела в долине много лет. Она прекрасно усвоила уроки Линь Цанлэня и знала, что собственные интересы и безопасность ценятся превыше всего. Но сейчас... Только представь, сколько неприятностей это доставит Линь цанланю Придумала Дзи Юньхэ себе оправдание и направила меч прямиком в расщелину, в глубины которой провалилась темница. Ущелье, расколовшее долину после того, как Лишу сломал печать десяти сторон, оказалось очень глубоким. Дзи Юньхэ спешила, стремительно спускаясь на мече все ниже и ниже. Она пролетела уже немало, но так и не обнаружила следов темницы. Солнечный свет остался далеко позади, холодный промозглый воздух бездны становился плотнее. Дзи Юньхэ оглянулась, ловя глазами солнечный свет. Она снижалась слишком быстро, а солнце ей теперь напоминало лишь узкая полоска высоко вдали. Со всех сторон подступала тьма. Ниже царил кромешный мрак. Разлом был слишком велик. Сколько же времени потребуется, чтобы отыскать здесь темницу с тритоном? Битва на поверхности рано или поздно завершится. Медлить нельзя. Дзи колебалась, но все же, не желая сдаваться, направила меч вниз, продолжив поиски. «Три в отчаянии крикнула она. Ее голос эхом разлетелся по ущелью, но ответа не последовало. Дзи разочарованно вздохнула и уже собралась повернуть назад, как вдруг уловила краем глаза едва заметный льдисто-синий отблеск, который переливался, подобно восхитительной жемчужине, в глубинах морской пучины. Девушка резко обернулась и заметила еще один отблеск, мелькнувший примерно в десяти джанах в стороне. В груди вспыхнула надежда. Она направила меч туда, где играли отблески, и чем ближе подлетала, тем медленнее скользил по воздуху меч. Наконец, Дзи Юньхэ остановилась и увидела тритона. Клетка, в которую заточили пленника, целиком ушла под землю и крепко засела в расщелине. Прутья из темной стали оказались на прежнем месте. Тритон оказался в ловушке, но даже сейчас, будучи за решеткой на дне глубокой пропасти, он не выказывал ни тревоги, ни страха. Узник хладнокровно сидел посреди клетки, уложив рядом свой великолепный хвост. Его чешуя отражала солнечный свет, который недостижимо сиял в вышине на расстоянии сотни джанов. Это было ни с чем не зрелище. Тритон глядел на Дзи Юньхэ через решетку спокойно и невозмутимо, словно ее недавняя спешка и мучительные раздумья имели не большее значение, чем пыль, осевшая на горном утесе до первого порыва ветра. Дзи Юньхэ понимала, что видит едва ли не десятую часть былой красоты Тритона. Она, наконец, осознала, как демон смотрелся среди морских глубин, своенравный, гордый, хладнокровный и невыразимо прекрасный. Их взгляды пересеклись. Несмотря на резкую смену обстоятельств, выражение льдисто-синих глаз не изменилось. Дзи Юньхэ невольно улыбнулась. «Эй, большехвостая рыба, непросто было тебя отыскать».